Первое марта 1956 года. Ранчо в Техасе. «Я надеюсь, русская бомба на нас сейчас не упадет?» «Не упадет», — ответил хозяин. «И на то есть убедительные причины. Двадцать джентльменов сидели в курительной комнате. По традиции, когда гости, приехавшие на обед, обсуждают текущие дела». Маловажные непосредственно за столом, а не предназначенные для чужих ушей прислуги или женщин, собравшись после в отдельном помещении за закрытыми дверями. Зал был обставлен в традициях старого доброго юга. Дорогая мебель, картины на стенах, хотя, показная роскошь, позолота повсюду, обилие картин — выдавали не истинного аристократа в десятом поколении, а разбогатевшего новориша. Ну что ж, времена меняются. Еще недавно их, те, кто решает, а лицо сидевшее в Белом доме лишь реализует их решения, было всего четверо, теперь стало двенадцать представителей финансово-промышленных группировок, назовем их клубами, ну не бандами же, состоящих в высшей лиге Соединенных Штатов. Однако Техасец входил в состав еще той прежней четверки. Советская супербомба даже в связке со спутником это машина судного дня создана исключительно для одной цели. В случае катастрофического для советов развития ситуации нанести удар по известному вам всем месту и вызвать конец света. То есть Исключить тот вариант, когда мы выиграем войну, а русские проиграют. Машина судного дня, но не оружие поля боя. Джентльмена, я склонен верить тому парню из Лэнгли, который написал доклад. Все его прошли? Я ему доверяю абсолютно, вставил еще один гость в штатском, но с военной выправкой. Также и в части количества наценки. Даже с поправкой на футуртех. У русских просто не может быть сейчас много таких бомб и ракет. И полагаю, ни Сталину, ни союзникам из будущего совершенно не хочется получить еще одну землю, засыпанную ледяным радиоактивным пеплом. То есть СССР не заинтересован в войне тотальной, на полное уничтожение одной из сторон, а для войны ограниченной. Это оружие пока что малопригодно. «Пока что!» — бросил еще один гость, толстяк с сигарой, похожий на карикатурного буржуина с коммунистического плаката. Но для начала, что нового по желтому камню? Чертями рассказания! Все здесь прекрасно знают, о чем речь!» «Экспедиция в Йолнстоуне продолжает работу» ответил пятый джентльмен, самый молодой из присутствующих и внешне имеющий некоторое сходство с безумным гением из фантастического фильма. Пока у нас нет никаких данных, которые бы надежно опровергали информацию от Лазарева, что кратер скрывает бомбу ужасающей мощи, могу предоставить доклад с цифрами, схемами и диаграммами. Коротко же Во-первых, под парком обнаружена обширная зона, которая с большой вероятностью является камерой, наполненной магмой. Особенно учитывая второй пункт, зона эта огромная и теоретически вполне может обеспечить описанное Лазаревой суперизвержение, что опять же подтверждается вторым пунктом. Во-вторых, установлено, что в Еллстоуне в далеком прошлом действительно происходили очень мощные извержения, превосходящие все, что человечество могло наблюдать за свою записанную историю. Между первым таким установленным нами событием и вторым прошло 800 тысяч лет, между вторым и третьим 600 тысяч. Со времен этого третьего прошло Тоже 600 тысяч лет, так что чисто гипотетически можно предполагать, что следующее суперизвержение может, само собой, произойти как через несколько десятилетий, так и через сотню тысяч лет. И все зависит от того, каково сейчас состояние самого магматического резервуара. И это мы пока определить не способны. То есть... Возможно, там все уже кипит, а возможно, пока только тихо плавится. Нужны многолетние исследования. Может быть, даже исследования на многие десятилетия и техника будущих десятилетий для них. Вы сказали, что в худшем случае извержение произойдет через несколько десятилетий. Не несколько лет, уточнил еще один гость профессорского вида. Да, даже если суперизвержение уже на пороге, столь масштабный процесс не может начаться совершенно внезапно. Пока в парке не наблюдается явлений, предвещающих близкое извержение, все может измениться, но эти изменения растянутся на годы, а скорее десятилетия. Так что мы успеем их обнаружить. Что же касается возможного термоядерного взрыва на территории парка? то его последствия тоже зависят от нынешнего состояния магмы в резервуаре. Если ее температура и давление еще низкие, то даже пробоина через всю породу над ней в худшем случае приведет лишь к слабому извержению, сравнимому с обычным вулканом. Но если магма уже кипит, готовясь взорваться сейчас или даже через несколько веков, то может случиться то же, что при раскупорке бутылки шампанского, когда достаточно лишь чуть потянуть пробку, чтобы дальше давление газа уже само вытолкнуло ее и пена хлынула наружу. Я прочел этот доклад. Верно ли я понял, что там, поверх магмы, несколько миль скальной породы? Спросил военный. Не будет ли это надежной защитой от худшего сценария. Убежище с такой толщиной покрытия, пожалуй, я согласился бы в нем и самый мощный атомный взрыв пересидеть. Во-первых, вы опять-таки не учитываете давление вулканических газов снизу, которое так сильно, что поднимает всю эту массу камня на пару дюймов в год. Во-вторых, это скальная порода отнюдь не является сплошным монолитом. Верхняя ее часть пронизана системой трещин, наполненных горячими грунтовыми водами, благодаря которым у нас и есть знаменитые гейзеры и озера и йоунстоуна Никакой карты эта системы у нас нет, и не уверен, что ее в принципе возможно создать на нынешнем уровне технологий. Нижняя же часть земной коры здесь представляет собой своего рода передаточное звено. Для переноса тепла от магматического резервуара к этим грунтовым водам и о ее структуре мы тем более не имеем представления. Вполне возможно, что и там есть свои трещины, через которые вверх поднимаются горячие газы, передающие свое тепло воде. А вот жители будущего, мы не знаем, насколько совершеннее стали их системные геолокации и полную мощь их вычислительных машин. Но учитывая то, что нам уже об этом известно, вполне можно предположить, что они смогли создать точную трехмерную карту земной коры под Йеллобстоуном. А имея такую карту, может быть возможным и расчет точек, даже относительно слабый удар, по которым, нарушит равновесие всей системы и вызовет извержение, при условии, опять же, что состояние магмы внизу уже достигло нужной кондиции. Возможно, для этого понадобится забросить в Йеллоустоун и сразу несколько бомб, да еще не с воздушным, а наземным или даже с заглубленным подрывом, да и еще с нужным интервалом по времени и в строго выверенные критические точки, Так, чтобы возникшие ударные волны прошли по крышке и внутри нее в нужной амплитуде и фазе и вызвали, ну, как бы это сказать, разрушительный резонанс. Вам случалось видеть трюк, как певица силой своего голоса разбивать стеклянный бокал? Да, признаю, мои эксперты пока не могут дать ответ, реализуема ли такая мультипликативная схема подрыва хотя бы теоретически, но вот русские из будущего вполне могли решить эту задачу с применением мощи их вычислительных машин и при наличии необходимых эмпирических данных о самом вулкане. А может быть, будет достаточно и всего одной супербомбы? И в-третьих, что касается силы этого относительно небольшого толчка, Мы на данный момент не имеем представления о том, каким он в действительности может быть. Но тут уже даже по вашей части эксперты затрудняются ответить, по какой технологии русские сумели сделать бомбу на 100 мегатонн, а в перспективе неограниченной мощности. Какой? Если они не блефуют и в состоянии сделать заряд не в 100, а в 200, 500, тысячи мегатонн вы можете поручиться что скальная порода выдержит я бы не рискнул дьявольщина ну а что вы можете сказать касаемо количества у русских таких ракет насколько обоснованы ваши оценки даже в социалистической системе не под силу обойти базовые законы экономики И даже русские из будущего не могут компенсировать советом настоящего тот гигантский материальный ущерб, что понес СССР первые два года войны с Рейхом. Как не могут они и воскресить, выдернув из прошлого два десятка миллионов потерь, или даже наиболее ценные кадры, это все-таки совсем не то, что их проект «Бессмертный флот» пользу от фейерверка мистера брауна что мы хотя бы примерно представляем потребный ресурс и трудоемкость для запуска спутника имея эти оценки и зная возможности промышленности и технологий советского блока мы можем рассчитать что советы имеют в настоящее время не более нескольких единиц этого оружия а как быть с утверждением из вашего же доклада что кроме космических есть класс сугубо военных ракет, которым не требуется выходить на орбиту, развивая космическую скорость. А значит, они проще и дешевле. Вступил в разговор еще один гость. На данный момент у нас есть только два успеха. На этом поле, которое более-менее можно так назвать. Да, и то с натяжкой. Во-первых, ракета «Кабрал» уже поступает на вооружение армии США. Дальность ее полета до 130 километров. Еще несколько лет назад я бы счел, что это отлично, но сейчас это уже чудовищно мало. Подойдет только для ближнего боя. И к тому же Капрал, как я узнал, обладает рядом неустранимых недостатков. Во-вторых, Крайслер буквально на днях начал серийный выпуск, созданный Брауном боевых ракет Redstone. Думаю, мы должны быть уже благодарны ему хотя бы за это. Дальность полета Редстоуна 320 километров. Опять же, несколько лет назад я объявил бы, что это превосходно. Но сейчас и этого совершенно недостаточно. Они могут быть лишь противовесом русским ракетам малой дальности, как их уже называют. А у СССР достоверны, есть ракеты европейской дальности, причем уже на вооружении, в войсках. И что тогда им мешает через некоторое время сделать и такую, что достанет до нас через Атлантику? Я соглашусь с вами лишь в одном. Если бы Сталин имел это оружие в товарном виде, он бы с нами разговаривал совершенно иначе. Но все легко может измениться. Сколько у нас осталось времени? Год? Два? Три? В лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института уже поручено форсировать разработку более совершенной ракеты «Сержант», которая, как ожидается, превзойдет Капрала. Пришлось выделить дополнительное финансирование, но без него никак. В классе средней дальности Тот же Браун, параллельно с работой над спутником, уже предложил два варианта. Новая одноступенчатая ракета «Юпитер» с проектной дальностью 2400-2700 километров. Или же сделать «Редстоун» двухступенчатым, добавив ему новый двигатель от фирмы «Рокет Дайн». После ожидается дальность 1900 километров. Проблема только в том, что этого нового двигателя еще не существует. В Rocket Дайне» его еще только разрабатывает. К тому же «Проект Юпитер» будет обладать тем преимуществом, что его можно будет использовать и как ракету-носитель для запуска наших вымечтанных спутников. Ведь то, над чем Браун работает сейчас, это фактически временная мера. То есть, вы предлагаете принять только его проект Юпитер? Да, оплачивать сразу два его новых проекта сейчас для нашего бюджета излишне затратно. Тем более, что не только он один имеет, что предложить. Что ж, в этом я с вами соглашусь. Юпитер действительно выглядит перспективнее. Несколько других присутствующих также согласно кивнули головами. Но есть ли у группы Брауна возможность одновременно со спутником работать и над новой ракетой? Вот в этом я как раз не уверен. Для этого могут понадобиться не только новые деньги, их-то на такой проект мы найдем, но ну и перевод в новый проект ряда специалистов с прежнего спутникового направления. Да, и репутация Брауна сейчас сильно подмочена. Потому предлагаю подождать третьего тестового запуска форсированного Редстоуна. Браун обещал его не раньше апреля. А он там совсем обнаглел? Обещал же в этом месяце. Во-первых, не он, а сенатор Гилмор. Во-вторых, это было сказано до того, как эксперты подготовили окончательный доклад по аварии Эксплорера, после прочтения которого Браун и уперся всеми руками и ногами, и теперь он настоятельно просит не торопить его, если не хотим получить еще один капутник. И Кертис со своими парнями из знака в данном случае его единогласно поддерживает, несмотря на давление того же Гилмора, Так что... Предлагаю набраться терпения и подождать хотя бы до успешного старта. Или же дождемся отсутствия успеха. Вот тогда, по итогам, мы уже сможем разрешить ему продолжить доводить дома эксплорер или поручить новое задание, или твердо отказать, списав его как битую карту. Ладно, дадим этому немцу еще один шанс. Но если эта его штука снова рухнет на старте, то уже не простим. Найдем кого-нибудь другого, кто сможет работать над его предложениями или выдвинуть свои, собственные. Вновь молчаливые кивки присутствующих. А что у нас с другими проектами? Глупо ставить все на одну карту Герра Брауна. Я и сам не хочу ставить. Все только на него и хотел поговорить как раз об этом. Вы них уже меня знаете, какая грязня идет в Конгрессе за военные ассигнования. Денег остро не хватает, и чтобы выделить на что-то, надо что-то урезать. А ВВС сделали твердую ставку на флот Б-52 в связке с самолетами снарядами. И относятся к ракетам, как сказал Лэмэй, одноразовый штурмовик стоимостью как стратегический бомбер. Армия имеет больший интерес, но находится в положении бедного родственника. Ну а флот ждет, чем все закончится, желая получить уже готовый образец. К тому же у нас не так много фирм, имеющих хороший опыт в работе на данном поле. General Dynamic Convair довольно давно ведет свои собственные работы, но по остаточному принципу, и ускорить процесс хорошим пинком пока не слишком получается, даже у бешеного Барри, поскольку все, безусловно, патриоты и за, но у каждого есть свой интерес. Поэтому пока что у специалистов конвейер есть, как они выразились, ряд перспективных наработок в области проектирования баллистических ракет большой дальности. Даже не проектов, а лишь наработок. Однако, они согласились пойти нам навстречу и поработать над ними как следует. За небольшое вознаграждение, конечно. И за обещание, что созданный ими проект, когда он будет создан, получит приоритет при рассмотрении. Этот самый готовый проект новой ракеты они обещают выдать К концу этого года. Или в начале следующего. Что ж, если это им удастся, и проект действительно будет хорошим, тогда они получат и хорошее финансирование для дальнейших работ. Есть еще одна фирма с некоторым опытом. Я говорю о Глен Мартин. Ему удалось создать хорошую геодезическую ракету «Викинг». Высота полета 200 километров. Рекорд даже 254 километра. И они тоже готовы разработать на базе Викинга собственную многоступенчатую ракету, способную вывести спутник на орбиту. Название проекта «Авангард». Им очень хочется утереть нос этому нацисту Брауну и создать чисто американскую ракету. И не им одним. Браун со своим характером и «здесь только я один знаю как надо» Заработал нелюбовь многих, так что у Мартин есть неплохое лобби в Совете Национальной Безопасности, ВМФ, ЦРУ и даже ВВС. Это те люди, которые понимают значение спутников и не хотят, чтобы все сливки сняли армейцы и Браун. «Авангард? Ну что ж, пусть будет авангард. Нам действительно не нужно класть все яйца в одну корзину». Пусть у Брауна для его же пользы будет конкурент, чтобы наступал его на пятки и держал в тонусе. И даже если его ждет успех в апреле, поскольку нынешняя его ракета действительно лишь временная мера, то в дальнейшем проект Гленн Мартин может оказаться и более выгодным, чем его Юпитер, над которым он еще даже не начал работу». — Думаю, мы можем добиться того, чтобы проект «Авангард» получил необходимое финансирование. Пусть даже для этого придется немного урезать чьи-нибудь аппетиты. Вновь молчаливые кивки остальных присутствующих. Одних с готовностью, других не с большой охотой. — Ну что ж, денег всегда не хватает. — Приведите пример обратного, — утешил недовольных тахасец. Мне одному кажется, что живимый мы в альтернативном мире Джека Райена, где наша страна намного могущественнее и богаче, а красные слабее, то и там было бы не меньше жалоб на недостаток осигнований. «Боюсь, что у нас дело обстоит еще хуже, чем вы представляете», сказал гость, похожий на лощеного британского аристократа. Буквально накануне нашей встречи Я получил данные по экономике от наших аналитиков. Мне очень хотелось бы ошибиться, но по прогнозам коммунистический лагерь превзойдет нас по промышленной мощи в срок по оценкам от 15 до 25 лет. И простите, если напоминаю азбучные истины, но капитал ждет, лишь пока есть прибыль. А прибыль есть, или когда увеличивается объем продаж, То есть появляются новые рынки сбыта, или когда уменьшаются издержки, или появляется инновационный товар, что требует развития науки и технологий. Пока же в этой игре все козыри у советов. Атом, космос, электроника, другие великие строки, вроде того же плана преобразования природы. Это все долгосрочные проекты. При грамотном управлении прекрасно работающие в советской плановой экономике, без депрессий и кризисов перепроизводства. Они как локомотивы тянут за собой все. Промышленность, сельское хозяйство, науку, технику, образование и, конечно, военное дело. И сами дают регулярную и стабильную отдачу во все эти отрасли. И чем дольше они работают, тем сильнее получается отдача. Кажется, умники называют такую штуку положительная обратная связь. И это все даже без пресловутого футуртеха, который разгорят советы еще сильнее. Да, пока они еще не могут развернуться в полную силу, но и того, что есть, им уже хватило, чтобы только за прошлый год успеть вырваться в космос, обогнать нас по мирному атому и водородному оружию. Да еще и подмять под себя весь Китай с его гигантскими рынками сбытно, природными и ресурсами. Красный прилив, джентльмены, это вовсе не нашествие зомбок-коммунистов, которым нас пугает публику, месье Фаньер и Голливуд. Это экспансия советов, уже даже не военная, а чисто экономическая, научно-техническая, культурная, в конце концов. Ведь людям всегда хочется равняться на тех, кто успешен и показывает выдающиеся достижения. И что мы будем делать, когда завтра Советы со всех сторон перекроют нам кислород, подобно тому, как они уже это начали делать своими холдингами из Люксембурга? То есть коммунистам даже не потребуется с нами воевать? Но, судя по вашему тону, Существует и выигрышный для нас вариант развития событий. Даже два варианта, впрочем, не исключающие, а дополняющие друг друга. Первый — это путь экспансии. Африка и Азия, по крайней мере, ее оставшаяся некоммунистическая часть, должны стать нашим задним двором, подобно Латинской Америке. Ну а кузенам и лягушатникам придется потесниться. Касаемо Африки, согласен, с учетом того, что в Лондоне и Париже все громче звучат голоса, что содержание колоний в их нынешнем виде экономически нерентабельно, и разумнее дать им независимость с тем, чтобы все расходы легли на местных, а сливки снимала прежняя метрополия. Вот только вопрос: у кого тут будет больше возможностей? Свобода торговли? Политика открытых дверей в Азии — большие сомнения. Куда вы денете наших карманных коммунистов вроде мистера Полпота? А у вас есть другой вариант? Как удержать эти страны от сползания в лагерь Советов? Подобно тому, как лесной пожар тушат встречным огнем, так и тут отличное решение — расколоть туземных коммунистов истравить их между собой. Если бы не полпот, мы имели бы все шансы уже вылететь из Вьетнама. А так, половина армии Вьетконга вместе с Красным Лаосом связана на Камбоджийском фронте. А когда индусы получили независимость, тоже ведь были опасения, что они пойдут по пути коммунизма, как Китай. Слава Господу! Удалось направить их порыв в нужную нам сторону — Так что те миллионы несчастных жертв, о которых кричат газеты, отдали свои никчемные жизни за то, чтобы продолжал существовать свободный мир. «В Лондоне недовольны», — заметил Толстяк, — «они ведь надеялись уйти, чтобы остаться, и даже всерьез намеревались дать Пенджабу права своего доминиона и выставляют к нам претензии» что вместо тушения пожара еще подливам туда бензин. Айк объяснил этим, что ради борьбы с мировым коммунизмом приходится вести некоторые издержки, ответил аристократ. И они забыли, кто помог раздавить коммунистических повстанцев в Малайде. Теперь там спокойно. Лишь отдельные особо упрямые отряды скрываются в лесах, но может ведь опять вспыхнуть». Тем более, что там Индонезия рядом, где компартия легальна и даже присутствует в парламенте. Пока занимая лишь четвертое место, но эксперты прогнозируют дальнейший рост ее популярности на фоне тех событий, что случились в Китае. Еще и к власти придут, даже без войны. И, к сожалению, мы не смогли там найти своих полпотов. Они все были перебиты самими индонезийцами после мятежа в конце 40-х. Зато, слава Богу, коммунисты на ножах с мусульманской верхушкой, которая вся является богатыми землевладельцами и совсем не терпит идей экспроприаций, национализации и прочих колхозов. А ислам в Индонезии весьма распространен. И если этим бешеным мулам удастся зажечь электорат, то коммунистам не позавидуешь. Пока у сукарно получается договариваться и с верхушкой армии, и с коммунистами, сохраняя равновесие. Да ведь президент завтра может умереть. Офицеры на окраинах, а я напомню, что в Индонезии армия это еще и корпорация с собственным частным бизнесом, уже проявляют недовольство, считая, что их обделяют. Полагаю что с владельцами собственности и бизнеса мы всегда найдем общие интересы. А военная диктатура, или хоть даже исламский султанат, для нас будет предпочтительнее еще одной коммунистической страны с населением 80 миллионов, если ситуацию немножечко ускорить и подтолкнуть. — Что-то очень знакомое я тут уже слышал, — прищурился толстяк. Пять лет назад не выли говорили о святом джихаде против безбожников из Афганистана и Уйгурии в советскую Среднюю Азию. И даже деньги на это ушли. Наши деньги. Дам напомнить, что тогда вы ответили. Ой-ой, вожди дихарских племен, вместо того, чтобы идти в набег через советскую границу, просто взяли предложенную помощь, деньги, оружие, ну что там было еще? И посмеялись над вами. «Нет более продажного на земле существа, чем средний араб. Те не арабы, но ведь тоже мусульмане». «Там было немного другое», — ответил аристократ. «В Афганистане не было коммунистов, которые боялись местные вожди. Зато они боялись советских войск по ту сторону границы и решили не искать себе проблем. В Индонезии же реально». Сначала запугать влиятельные стороны красной угрозой, а затем их руками эту угрозу устранить. Жалко, что так не вышло в Китае. Ну что ж, попробуем сыграть в эту игру. Я за. Ну, а Китай? Мы потеряли окончательно? В обозримом будущем, да, там осталось какое-то сопротивление, но это для Сталина... Иван Мина не больше, чем мелкий камушек в ботинке. С учетом китайских традиций, подавления и накомыслия, тех несчастных можно лишь пожалеть. Вы не ответили на вопрос, как мы будем расширять свой задний двор там, где под джунглям бегают банды повстанцев? Еще один Вьетнам? Рецепт один. Ждать, когда блюдо хорошо проварится. Они их там режут. С истинно азиатской жестокостью не только своих политических противников, но и вообще всех, кто под руку попал. Когда самых буйных взаимно перебьют, а прочий электорат захочет наконец, порядка и стабильности, мы придем и этот порядок обеспечим. Если советы и тут нас не передят, не влезут туда раньше... При текущем раскладе у нас тоже шанс очень неплохой. Однако, чтобы его реализовать, нужен инструмент, способный защитить наши интересы по всему миру, вооруженной силой. Не сражаясь пока с самим дьяволом быть беспощадным с его слугами? Именно так. Любой вождь, политик, коммерсант в странах, которые завтра станут нашим задним двором, должен усвоить... Даже косой взгляд в сторону Москвы — это смертный приговор. А в какой форме он будет исполнен — это уже детали. Ну что ж, вижу тут неплохую перспективу. А второй вариант? Помните доклад Райена, что там было про перестройка, Горбачев? Если это удалось там, отчего не попробовать здесь? Против советов? Нашим главным оружием должны стать не бомбы, а Голливуд. Так, кажется, там было написано. Убедить советского обывателя в преимуществах американского образа жизни. Заразить американской мечтой. Собственный дом и пара автомобилей у каждой семьи. Красивая и неработающая жена, ухоженные дети. Сработает ли это здесь? Если Сталин и его команда знают, что случилось там, и наверняка приняли меры повышения жизненного уровня при социализме, так это называется в их партийных постановлениях. В СССР о межвременном контакте знают очень ограниченный круг людей. Входят ли в него те, кто завтра сменит Сталина и его команду? Ну, а их жалкие потуги обеспечить всеобщее богатство нам лишь на руку. Вы представляете, во сколько обошлось бы дать американскую мечту каждой семье в Штатах, подняв всех до уровня того самого среднего класса? С советскими это тем более не по силам, зато их электорат захочет, чтобы было именно так, и что после сделать с вождями, когда увидит недосягаемость своих мечтаний. И именно так, по утверждению Райана, У них и случилась перестройка, то есть вы хотите сделать, как в анекдоте, доктор, мой сосед, говорит, что у него с женой получается по три раза каждую ночь, а у меня один, едва выходит. Ну так и вы говорите, что у вас хоть пять, и пусть ваш сосед надорвется. Ну примерно так. Польза железного занавеса, что электорату в СССР неизвестно нашей реалии. Ну, а рассказывать те, кто бы вас здесь по службе, можно списать на пропаганду. А что еще они должны говорить? М -м, что ж, звучит разумно, но я вижу еще одно слабое место. Если у русских и дальше будет получаться регулярно удивлять мир разными научно-техническими новинками, не окажется ли тогда утрированно? что мы будем пытаться соблазнить роскошь и комфортом викторианской эпохи тех, кто уже знаком с телевизором, холодильником, пылесосом или, например, вакциной от полиэмилита. Намекаете на недавний скандал в Конгрессе с выделением осигнований на реформу нашей школы? Вынужден согласиться, что наша система образования, включая высшее, не самая лучшая в мире. Как и с тем, что за десятилетия после войны и на фоне демографических изменений в ней накопилось множество серьезных проблем, особенно с количеством и качеством подготовки педагогических кадров, но с учетом даже минимальной суммы, требуемой на ее более-менее конструктивную реформу. «Нам от русских бомб грифельными досками отбиваться? Кто это сказал?» Есть еще один вариант, более дешевый. Если не хватает средств выращивать своих гениев, так может покупать чужих? Всячески продвигать манифест Эйнштейна о мировой науке. В реале, приглашая умников из Европы, да хоть из Японии или с островов Бора-Бора, если там обнаружатся светлые головы с мозгами, предложив им более высокую плату и лучшие условия, насколько мне известно вы у себя в калифорнии этим уже четыре года занимаетесь и сколько голов собрали 11 штук пятеро из европы три японца и еще кто-то из австралии индии и даже один русский мигрант есть а какая от них отдача положим это уже звезды первой величины которыми может гордиться любой университет хоть ваш МИД, хоть и Лига Плюща. Есть еще куча перспективных кадров. Пока рангом ниже. Что ж, пожалуй, имеет смысл посодействовать, чтобы ваш опыт получил самую широкую поддержку и распространение. Не этому же Брауну трудиться. Есть еще один очень интересный проект. Помните Дэвитсона? И еще одного непризнанного гения из вашего Стэнфорда, который открыл, что коммунизм — это психическое заболевание, выраженное в атрофии инстинкта собственности и религиозного чувства?» — не спросил Толстяк с сигарой. — И предлагал его лечить лоботомией, наркотиками, электрошоком и внушением? Неужели он добился результатов? — Да. При моей помощи профессор Дэвидсон провел серию очень интересных и успешных экспериментов с пациентами двух психиатрических клиник и заключенными одной из тюрем нашего штата. Полностью подтвердилась его гипотеза, что из лиц с ярко выраженными антиобщественными наклонностями можно сделать законопослушных граждан, способных к полезной работе ценой некоторого снижения. Их интеллектуальных и духовных качеств. Но это совершенно не критично. А при чем тут борьба с коммунизмом? У вас были коммунисты среди подопытных? Да, контрольная группа. Три самых настоящих коммуниста. Пленные из Вьетнама. И что в итоге? У испытуемых восстановились инстинкт собственности и религиозное чувство? В докладе написано, все подопытные более не склонны к антиобщественным поступкам, в том числе и к коммунистическим экспроприации экспроприаторов или граб Так, кажется, учил еще их первый вождь Ленин. Если это не успех, то что? — Более не склонны, — усмехнулся толстяк, — или у них уже не хватает интеллекта на что-то антиобщественное? Я читал статью признанного авторитета и пионера лоботомии Уолтера Фримена. Пациенты, подвергнутые операции, редко вступают в конфликт с законом, как раз потому, что отсутствие воображения не дает им возможности придумывать новые злодеяния. К тому же у них просто не остается сил для их практического осуществления. А еще там были Интересуют цифры о проценте смертности после операций и других нежелательных побочных эффектах. Наука, равно как и медицинская практика, не стоит на месте. К тому же уникальность и достоинство методики Дэвитсона, что он комплексно сочетает лоботомию с медикаментозным лечением, электрошоком и гипнозом. Благодаря этому большую часть побочных эффектов удалось нейтрализовать. Да, вылеченные пациенты теряют способность глубоко мыслить, и волевые качества становятся более пассивными, но зато мягкими, спокойными и легко подчиняются приказам. Но ведь нам и не нужно делать из них философов, командиров и организаторов. «Ну, а это как сказать...» Если был бы способ делать из наших зрелищих врагов, наших союзников, с полным сохранением их умов и талантов, то от такого чудодейственного средства я точно не отказался бы. Но, похоже, так бывает лишь в фантастических романах. А ваш док предлагает удовольствоваться тупыми подчиненными. Джентльмены, позвольте мне прояснить слова коллегии которые, на мой взгляд, несколько преувеличивают успехи, вмешался профессор. Поскольку я, так уж случилось, также был ознакомлен с результатами этих опытов. Совмещение с электрошоком и специальными медикаментами действительно снимает некоторые побочные эффекты прежней лоботомии, такие как внезапное буйство каждого пятого пациента, правда, ценой еще большего, снижение интеллекта. Что же до тех троих, то они действительно были вьетнамскими повстанцами, но лишь крестьянами, незнакомыми с деталями коммунистического учения, а всего лишь так наш вождь Хо сказал. Потому и тут чистота эксперимента вызывает некоторое сомнение. Было бы идеально настоящего советского комиссара подопытные объекты, но... Что имеем? Да вы, комиссар, не комиссар, да хоть сам Сталин. Никто не сможет остаться прежним после того, как ему пошуруют острым ножиком прямого мозга, разрушив часть необходимых для разумного мышления нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются, да еще добавят электрического тока и влияющих на психику препаратов. Лучше скажите честно, на кого похожи пациенты после обработки. Устойчивый результат, что все они сохраняют способность к выполнению простейшей физической работы, понимают отданные приказы и в состоянии сами себя обслуживать. Хотя внешне это выглядит как в том фильме с белой лугошей про гаитянских зомби. Но в фирмах зомби с острова Гаити обычно и используются, как идеально покорные рабы своего хозяина, тупые и немые. Возможно, что гаитянские колдуны, правда, умеют делать это с людьми без всякой магии, а всего лишь опаивая зельем. То есть ваш док лишь повторил открытие этих первобытных шаманов, научившись создавать зомби на конвейере». Но, согласитесь, изобретение способа подобного зомбирования людей открывает интересные перспективы. Представьте себе, прекрасный новый мир без революций и беспорядков, поскольку низшие классы просто не способны взбунтоваться, а также не способны выполнять слишком сложную для них работу. Это было хорошо для средневековья или плантаций юга, до гражданской войны, но не для 20 века, когда требуется управляться со сложными машинами, что на фабрике, что на войне. Да, а как у этих зомби с инстинктом потребления? Еще Генри Форд понял, что даже низшие классы это очень внушительный сегмент внутреннего рынка. А рабы ничего не покупают, поскольку полностью удовлетворены миской супа и койкой в бараке. — Джентльмены, так да кто сказал, что этот проект имеет какое-то отношение к нашему электорату? — Предполагается, что это будет применяться исключительно ну, ко всяким там индусам и им подобным. Вы не находите, что даже тотальное превращение в зомби будет дешевле и выгоднее, чем устраивать там гражданскую войнушку, и ждать, пока утихнет, а после восстанавливать разрушенную собственность вроде заводов, портов, железных дорог. Да, и гуманнее с точки зрения моралистов. Короче, чего конкретно хочет этот ваш Дэвидсон, раз уж решил побеспокоить нас? Перевести его работу из области экспериментов на следующий уровень для точного определения коммерческой выгоды проекта, а также прочих аспектов, насколько пациенты способны к выполнению работ разной квалификации, стоимости и трудоемкость процедуры в полевых условиях, процент неизбежного брака. Мы уже провели переговоры с United Fruit об обработке персонала нескольких плантаций на Кубе. По результату последуют выводы о дальнейшей перспективности. Если это выплывет наружу, то скандал будет вселенских масштабов и оставит огромное пятно на репутации нашей страны. Наша страна не будет иметь к этому ни малейшего отношения. Все будет проведено как сугубо частная инициатива некоторых людей из United Fruit, доверившихся и нанявших для работы нескольких личностей европейского происхождения. Вариант еще лучше. Секта, возглавляемая безумным пророком. Высший смысл в труде на природе. Деревня с плантацией где-то в джунглях. Посторонних нет. Связь с внешним миром греховна. И в самом худшем случае этот пророк, свихнувшись окончательно, прикажет пасты коллективно самоубийца вместе с самим собой. Нужно время раскрутить образ пророка, набрать пасту, построить лагерь в джунглях. А у United Fruit уже все готово. И тем более они сами проявили к этому проекту живой интерес. На расходы не такие уж и большие. И месяц, даже два они играют роли. Зато уже точно никто не свяжет эти события с нашей страной. Безумец создал учение оказавшийся популярным, и виноватых нет, кроме самого пророка и стада, что за ним пошли. А уж раскрутить рекламную кампанию, чтобы стадо было большое, если надо, и прикажу организовать хоть второе пришествие Христа, стадо еще и платить будет за приобщение. Хорошо, тогда найдем подходящую фигуру. И желательно даже и не из-за нашей страны. Что ж, если так, то я, пожалуй, соглашусь. Любопытно, чем завершится эксперимент, и главное, его перспективы. Джентльмены, а ведь тут есть еще один аспект. Если в будущем бьются над рецептом бессмертия, переписывать сознание в новое тело при износе или фатальном повреждении старого, помните? свидетельство Чуковской. Да, они даже там не преуспели. Но все же это значит, что такое, в принципе, возможно. Не надо лишь найти решение. Так нет никаких сведений, что технологии Девицона хоть как-то близки к тем в будущем. А вы забыли, что алхимики веками искали способ делать золото из чего угодно и попутно совершили немало открытий в области химии? Черт повери, если любые научные шаги в этом направлении могут приблизить нас к физическому бессмертию, то я однозначно за. Тогда я присоединяюсь. За. И я. У кого-то есть возражение? Вопрос. А отчего Куба, а не, например, Гватемала, где наш сукин сын Армас до сих пор не может восстановить порядок? Или вообще Вьетнам, где нет проблем наловить коммунистов в подопытные объекты. Куба ближе. И безопаснее, и комфортнее. И там тоже есть коммунисты. Ну, те, кто сбежали из Штатов еще в начале 50-х, чтобы не попасть под горячую руку сенатора Маккарти и его комиссии. А если в дополнении к заботе о здоровье рабочих United Труд? открыть в Гаване санаторий или клинику, где названные персоны тоже могут получить лечение под наблюдением науки. И если для полностью корректных опытов нужны образованные люди с истинно коммунистическими идеями, я думаю, и это следует одобрить. Прекрасный новый мир! А вы не боитесь, что превратим низшие классы послушных морлоков. Мы сами рискуем выразиться в элоев. Сейчас приходится себя в тонусе держать. А что будет тогда? Знаете, нет, не боюсь. Потому что вполне достаточно будет использовать этот метод для рабочих самых нетехнологичных специальностей. Не волнуйтесь. Для нас останется достаточно представителей, рабочего и среднего класса чтобы создавать нам некоторую конкуренцию Хе -хе. и пока речь идет всего лишь о населении нашего заднего двора ни в коей мере не об американцах но от чего же в массовом варианте согласен перебор а применительно к отдельным возмутителям спокойствия если эта процедура проходит как лечение Забота о здоровье, а не наказание, как тюрьма. Даже суд будет не нужен, чтобы кого-то этому подвергнуть. Так клиника Дэвитсона в Стэнфорде готова принять пациентов. Джентльмены, это все прелюдия, а нам надо решить главный вопрос, ради которого мы с собственной собрались, до выборов меньше года, и очевидно, что Айк уйдет на покой. Кто взамен? Барри Голдуотер или Эдлай Стивенсон Второй? — Я за Барри, — сказал хозяин дома. Время сейчас такое, что стране нужен решительный президент, который заставит всех, как говорят те же русские, шевелить рогами. И бескомпромиссный, для которого уступки и отступления невозможны. Если уж мы стоим перед выбором или резко двинемся вперед, обгоним русских и заставим их с собой считаться или погибнем. — Барри бешеный, — возразил Толстяк, — даже хуже, чем был МакАртур. Но в еще с молодости вбили уставщину и субординацию, а вот у Барри, хоть он и успел отслужить в ВВС, никаких тормозов нет. Очень вероятно, что он и команду себе подберет такую же из тех, кому лучше мертвым, чем красным. Вы настолько уверены, что сможете удержать его самого и всех его ястребов от втягивания нас в большую войну с советами, которую мы выиграть не сможем, и которая, если известные сведения верны, кончится сами знаете чем. А еще он пока что ничего не знает про дверь, поддержал его умник хотя и их мне кажется, не слишком верит в контакт Советов с русскими из будущего. — А это имеет значение? — спросил британец. — Напомню, что пока еще ни один президент не смел отказывать нам, особенно при нашем единстве, так что на словах и для публики барри может беситься, сколько влезет. Но вот исполнять он будет именно те наказы, что даст ему американский народ, то есть мы. Да, возможно, его придется сдерживать на поворотах. Но это все же лучше, чем иметь президента слишком мягкого, которого требуется постоянно понукать. К тому же, как показал последний опрос Гэллопа, симпатии электората на его стороне. А у нас пока еще, хвала Господу, демократия. Ничего не имею против Эдулая, с которым я хорошо и близко знаком, но при данных обстоятельствах Барри кажется мне более подходящей фигурой на пост генерального управляющего фирмой Соединенные Штаты Америки. Пусть он обеспечит нам хотя бы наш спутник и паритет с русскими. И если справится, то можно будет рассмотреть возможность продления его контракта Но следующий президентский срок, или же, если нам будет выгодная разрядка, продумать красивый в глазах электората ход по передаче полномочий президента отбрешенного Барри умеренному Эдлаю. там видно будет. — Поддержу вас при одном условии, — сказал профессор, — как раз за счет того самого шевеления рогами. — Джентльмены. А вам не кажется, что наша шуточка про коммунисты, это исчадья ада, запущена среди электората, уже начинает выходить из-под контроля? Одно дело, разборки бывателей промеж собой у нас дома. И совсем другое, если какой-нибудь второй лейтенант верхом на стратегическом бомбардировщике решит, например, отомстить красным дьяволом за брата погибшего во Вьетнаме. А русские реагируют на такие выходки предельно жестко. Вам напомнить, что было после сбитого Ту-104 ханойского рейса. И мы в итоге сильно рискуем получить большую войну с советами в самый неподходящий момент. К тому же, если мы и правда рассчитываем на будущую перестройку, то странно будет ожидать, что советские люди станут завидовать и подорожать образу жизни тех, кто их откровенно ненавидит. Да Они ведь прекрасно помнят, как к ним относились нацисты. Так что я предлагаю продумать какой-то сильный пропагандистский ход, снижающий вражду даже не между нашими странами, а между простыми гражданами.